Глава тридцать Хантер жил один. Он никогда не был женат, и в отношениях с женщинами, которые у него случалось, возникали, старался не углубляться. Женщины, с которыми он встречался, сначала, казалось, глубоко понимали, какие требования к нему предъявляет работа и какой отдачи требует. Но скоро им хотелось большего, значительно большего, чем он был готов дать. И хотя порой он чувствовал одиночество, Долговременные отношения не вписывались в стиль его жизни. Сексуальная жизнь Хантера состояла исключительно из встреч на одну ночь или кратких отношений, когда он не чувствовал себя связанным. И его это вполне устраивало. Ему нравилось проводить время в одиночестве. Он чувствовал себя удобно в своей скупо обставленной квартирке с одной спальней. Хорошая книга и двойная порция скотча из его вдумчиво подобранной коллекции всегда расслабляли его но не сегодня вечером. Это был всего лишь второй вечер после того, как они нашли тело отца Фабиана, и напряжение быстро дало о себе знать. Он чувствовал необходимость выйти, пройтись, увидеть, как другие люди разговаривают, смеются и вообще ведут нормальную жизнь. Мир мертвых имел обыкновение долго не давать ему покоя. Ночная жизнь Лос-Анджелеса была самой живой и яркой в мире от роскошных изысканных клубов, которые посещали знаменитости высшего класса, до дешевых подвальных кабачков. По всему городу были раскиданы бары, посвященные какой-то теме, и ресторанчики. Ты мог выпить даже во внутреннем дворе больницы, где коктейли сбивали официантки в туго обтягивающих черных формах медсестер, или зайти в один из традиционных ирландских баров, где бармен оставлял гинес, чтобы осела пена, а потом украшал ее трелистником. Хантер не искал что-то слишком шумное или громкое, так что заведение с живой музыкой и пританцовывающим диджеем его не устраивало. Кроме того, он решил остаться в Даунтауне вместо того, чтобы ехать в один из многочисленных баров на пляже. Он расположился в Золотом Суслике на Западной Восьмой улице. Его спокойная расслабленная атмосфера была именно такой, какой и хотел Хантер. Он оказался там примерно в девять вечера. В заведении было много народа, но оно не было переполнено. Салон был выдержан в стиле старого запада. Он сел в конце стойки и заказал себе порцию односолодового виски. Барман, высокий и коротко остриженный пуэрториканец с аккуратной козлиной бородкой, бросил в бокал два кубика льда, и Хантер смотрел, как они таяли. Он все время старательно перебирал в уме подробности последнего дела. Два дня а они ничего не добились. Он покончил со своим скотчем, и его взгляд упал на небольшую группу вокруг игрового автомата пришельцы из космоса. Бармен, не дожидаясь напоминания, налил еще порцию и послал стакан Хантеру. — Ну ты и быстр, — сказал тот, кивнув. — За него уплачено, сэр. Хантер нахмурился. — Леди за дальним столиком справа от вас, — сказал бармен слегка мотнув головой. Хантер повернулся к тому столику, на который указал бармен. За ним в одиночестве сидела высокая привлекательная брюнетка, пряди волос кольцами падали ей на плечи. У нее была оливковая кожа и привлекательные карие глаза. Две высокие выпуклости ее кремовой блузки были расположены стратегически правильно, открывая декольте, от вида которого отваливалась челюсть. Хандер поднял бокал и выдал самую вежливую из своих улыбок. Она подняла глаза, подмигнула и улыбнулась в ответ жестом приглашая его присоединиться. — Вам повезло, — сказал бармен. — Она часто так себя ведет. — Я никогда не видел ее здесь раньше, — ответил тот, приглаживая бородку. Мне она кажется любителем человечины, — сказал Хантер, не отводя взгляд от брюнетки. Бармен взял стакан и стал полировать его. — Меня она может съесть в любое время. Хантер дружески подмигнул бармену. «Надеюсь, ничего не случится», и направился к столику брюнетки.